Это ваша дочь, Шармо, Шармо, бормочет князь, с жадностью ларнируя Зину. «Мекель боте», — шепчет он, видимо, поражённый. «Но какая красота!» В чаю князь говорит Мария Александровна, привлекая внимание к княжиному казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берёт чашку. и засматривается на мальчика, у которого пухленькие розовые щёчки. А это ваш мальчик, говорит он. Какой хорошенький мальчик, и верно хорошо ведёт себя.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 представлении или что-нибудь в этом роде, и так, признаюсь, испугался, что прости меня угодник небесов вчинку показалась, не ожидал, не ожидал совсем не ожидал. И во всём этом мой кучер фил виноват.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 Ни за что не прощу. Я уверен, что он на жизнь мою покушался. Он и ещё Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите, нахватался, знаете, каких-то новых идей. Отрицание какое-то в нём явилось одним словом коммунист в полном смысле слова. Я уж и встречаться с ним Боюсь